Издательство «Эксмо». Рене Ахдия. Красавица. Городу-новому Орлеану, который не даёт забыть, что за каждым углом скрывается музыка. И Виктору, как всегда. Читает Ольга Маркина. Красавица. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Прорицание невинного. Уильям Блейк. «Я хотела утром розы тебе преподнести, но собрала так много, что не унести, так много, что лентой нельзя стянуть. Узлы порвались, и все розы рассыпались, разлетелись над морем, по ветру развеялись, усыпали воду, и их уже не вернуть». Волны вспыхнули алым, точно пламя огня, но на моем платье еще остался аромат этого дня. Вдохни запах воспоминаний. Ле де Саади Марселина де Борт-Вальмор Зима, 1872 год Улица Руаяль. Новый Орлеан, Луизиана. Новый Орлеан — город, которым правят мертвые. Я помню, когда услышала об этом впервые. Старик хотел меня напугать. Он сказал, бывает, что гробы поднимаются из-под земли во время ливня, и мертвые наводняют улицы города. Он утверждал, что знает женщину-креолку, живущую на улице Дофин, которая может общаться с духами из потустороннего мира. Я верю в магию. В городе, кишащем иллюзионистами, невозможно сомневаться в ее существовании. Однако я не поверил этому старику. «Уверуй», — предупредил он, «ибо неверующие одиноки при смерти. Они слепы и напуганы». Я сделала вид, будто его слова меня потрясли. На самом же деле он показался мне забавным. Он принадлежал к тому типу людей, которые запугивают заблудшие юные души историями о созданиях, снующих в тени темных аллей. Однако меня это еще и заинтриговало, так как моя юная душа тоже блуждает. С детства я скрывалась за отглаженными нарядами приоточенными фразами, но эта мысль всегда меня соблазняла. Она звала меня, как сирена, вынуждая разбить все притворство оскалы и сдаться в объятия своей истинной натуры. Она привела меня туда, где я сейчас. Однако я благодарна, ибо она помогла мне осознать две истины. У меня всегда будет блуждающая юная душа, независимо от возраста. И я всегда буду созданием, снующим в тени темных аллей, поджидающим тебя, любовь моя, тебя.